Они были представителями Земли, представителями человечества всех эпох, и сейчас их глазами, через их посредства, человеческий род проникал в тайны своего спутника. В сильном волнении путешественники переходили от одного иллюминатора к другому. Они вели точное наблюдение при помощи подзорных труб, то и дело сверяясь с имеющимися картами. Барабикен записывал все подробности наблюдений. Первым наблюдателем Луны был Галилей. В его распоряжении была очень слабая труба, дававшая приблизительно тридцатикратное увеличение. Несмотря на это, Ему первому удалось установить, что пятна, испещающие лунный диск, как глазки павлиньего хвоста, не что иное, как горы. Он даже измерил некоторые высоты, которые, по его преувеличенным расчетам, оказывались равными приблизительно одной двадцатой диаметра лунного диска, или... 8800 метрам, но Галилей не оставил после себя карты своих наблюдений. Несколько лет спустя данцикский астроном Гевелий, измерения которого были правильны лишь дважды в месяц, в первую и вторую четверть Луны высчитал что высота лунных гор на самом деле значительно меньше, а именно равна 1 26 диаметру Луны. Его цифры, в противоположность Галилеевым, оказались преуменьшенными. Этому ученому мы обязаны первой картой Луны. Круглые светлые пятна на лунном диске представляют кольцеобразные горы, так называемые цирки, а темные — обширные моря, которые в действительности не что иное, как равнины. Гевелий дал этим горам и морям земные имена. Таким образом, на Луне оказались, например, Аравия с Синаем, Сицилия с Этной в центре, Альпы, Апенины, Карпаты, Средиземное и Мраморное моря, Черное море, Каспийское море. Эти названия мало применимы к лунным морям и горам, которые совершенно не похожи по очертаниям на своих земных соименников. Вряд ли в большом белом пятне Со остроконечным мысом, граничащим на юге с обширными лунными материками, можно угадать Индийский полуостров, Бенгальский залив и Кохенхину. Поэтому естественно, что эти имена не сохранились. Другой картограф, глубже познавший человеческие слабости, предложил новые наименования, льстившие человеческому тщеславию, а потому быстро и охотно принятые и укоренившиеся в науке. Это был отец Ричиолли, современник Гевелия. Его карта была выполнена не точно, со множеством грубейших ошибок, но зато... Лунные горы он окрестил именами великих людей древности и современных ученых, что и вошло впоследствии в обычай. В 17-м столетии астроном Доминика Кассини составил третью лунную карту, хотя эта карта была выполнена лучше, чем Ричиолева, но она не давала точных размеров. Несколько ее изданий разошлось, но затем медную доску, долго хранившуюся в королевской типографии, продали на вес, как негодную вещь. Другой знаменитый французский математик и гравер Лагир вычертил карту размером в 4 метра, но она никогда не была напечатана. После него немецкий астроном Товия Майер в середине XVIII столетия начал было издание великолепной карты по точным, им самим проверенным измерениям. Но смерть ученого в 1762 году прервала его замечательный труд. Затем следует назвать шретера из Лилиенталя, сделавшего наброски многочисленных лунных карт. Далее некий Ларман из Дрездена изготовил таблицы в 25 листов, из которых 4 были гравированы. Наконец, в 1830 году Берр и Медлер составил свою знаменитую маппа На этой карте совершенно точно изображен лунный диск в том виде, как он представляется земному наблюдателю. Но расположение гор и равнин верны только в центральной части Луны. Прочие же части, южная, северная, восточная и западная, даны в уменьшенном виде и поэтому несравнимы с центральными областями Луны. Эта топографическая карта размером в 95 сантиметров, разделенная на четыре части, представляет шедевр лунной картографии. После перечисленных ученых можно упомянуть о лунной карте немецкого астронома Юлиуса Шмидта, о топографических трудах отца Секки, о замечательных опытах английского любителя Уорна де Рю, и, наконец, о карте Ле и Шапюи, выполненной в 1860 году в ортогональной проекции с удивительной точностью и отчетливостью. Таков перечень различных лунных карт. Барбикен располагал двумя из них — картой Бера и Медлера и картой Шапюи и Лекутюрье. Они должны были облегчить ему его наблюдение. Что касается оптических приборов, то в распоряжении Барбикена — имелись отличные морские подзорные трубы, специально приспособленные для этого путешествия. Они увеличивали объекты в сто раз и, стало быть, могли приблизить Луну к Земле на расстоянии менее тысячи лье. Здесь же, в снаряде, на расстоянии 120 километров от Луны и в среде, где атмосфера не препятствовала видимости, Эти приборы приближали Луну на расстоянии 1500 метров».